Гильяно позвонил, и как только служанка открыла дверь, резко распахнул ее. Грациэла с недоумением уставилась на Пишотту, возникшего у парадной двери, и отступила, пропуская пришедших. — Не пугайся, — мягко сказал ей Гильяно, — скажи своей хозяйке, что нас прислал герцог по делу, мне нужно поговорить с ней. Продолжая недоумевать, Грациэла провела их в гостиную, где хозяйка читала. Герцогиня жестом отослала горничную из комнаты и, раздосадованная этим неожиданным вторжением, резко произнесла «Мой муж в отъезде. Чем могу быть вам полезна?» Гильяна не мог вымолвить ни слова. Настолько потрясла его красота этой комнаты. Такой он еще никогда не видел. К тому же она была круглая, а не квадратная. Огромные окна до пола затеняли золотые портьеры. Потолок был как купол, расписанный херувимами. Повсюду лежали книги, на софе, на кофейных столиках, на полках вдоль стен. На стенах висели большие, писанные маслом, картины в тяжелых рамах. Тут и там стояли вазы с цветами. На столиках, как бы присевших перед массивными креслами и диванчиками, были разбросаны серебряные и золотые коробочки. В этой комнате вполне могло разместиться сто человек, а пользовалась ею всего лишь эта женщина в белом шелке. Сквозь распахнутые стеклянные двери светило солнце, лился свежий воздух, и доносились крики игравших в саду детей. Впервые Гильяна понял, какой соблазн быть богатым. Ведь это деньги создали всю эту красоту, и ему не захотелось портить ее грубостью или жестокостью. Он сделает то, что должен сделать, но не оставит ни царапины на всей этой прелести. Герцогиня терпелива, ожидавшая ответа, вдруг с изумлением увидела, какой красивый и сильный стоит перед ней человек. Жаль, подумала она, что он всего лишь крестьянин и не вращается в ее кругу а то она охотно пофлиртовала бы с ним все это побудило ее сказать любез необычного извините молодой человек но если у вас дело связанное с нашим имением вам придется прийти в другой раз моего мужа нет дома гильяно взглянул на нее в нем вспыхнула злость какая возникает у бедняка, когда богатая женщина в силу своего богатства и положения в обществе невольно дает понять что она выше его. Гильяна вежливо поклонился, отметив при этом потрясающее кольцо у нее на пальце, и сказал смиренно, однако не без иронии, «У меня дело к вам. Меня зовут Гильяна». Однако вся иронии его смирения не произвела впечатления на герцогиню, привыкшую к рабской покорности своих слуг. Она приняла это как должное, Она была женщина образованная, интересовавшаяся книгами и музыкой, и совсем не интересовавшаяся жизнью Сицилии. Она редко читала местные газеты, поэтому она лишь вежливо ответила, «Рада познакомиться». «Мы не встречались в Палермо?» «Может быть, в опере?» А с пану Пишотто, у которого немало веселила эта сцена, тут открыто расхохотался и, не спеша, направился к стеклянным дверям, намереваясь перехватить слугу, если тот появится оттуда. Гильяно разозлил смех Пишотте, но неведение герцогини было поистине обезоруживающим, и он решительно объявил. «Дорогая герцогиня, мы с вами никогда не встречались. Я бандит. Зовут меня Сальваторо Гильяно. Я считаю себя сицилийским героем и явился к вам сегодня, чтобы... Просить вас подарить вашей драгоценности бедным, дабы они могли порадоваться рождению Христа и как следует его отпраздновать. Герцогиня недоверчиво улыбнулась. Конечно же, от этого юноши нельзя ожидать зла. Но опасность чувствовалась в воздухе, она была заинтригована. Какой сюжет для рассказов в Палермо? И она с невинной улыбкой сказала. Мои бриллианты находится в сейфах Палерамского банка. Все деньги, какие есть в доме, можете взять с моего благословения. Никто никогда не сомневался в правдивости ее слов. Даже в детстве она никогда не лгала. Сейчас это произошло впервые. Гильянов взглянул на бриллиантовый кулон на ее шее. Он знал, что она лжет и все равно ему не хотелось поступать так, как должно. Он кивнул Пишотти, и тот, вложив три пальца в рот, свистнул. Через минуту у стеклянных дверей появился пассатемпо. Так мог бы выглядеть персонаж кукольного театра, коротконогий, коренастый, нескладный, с широким, злобным, изрезанным шрамами лицом. Лба у него почти не было. Густые черные волосы и нависшие брови делали его похожим на гориллу. Он улыбнулся герцогине, обнажив огромные желтые губы. При его появлении герцогиня наконец испугалась. Она отстегнула кулон и протянула его Гильяну. — Это вас удовлетворит? — спросила она. — Нет, — ответил Гильяна. — Дорогая герцогиня, я человек мягкий. Но мои коллеги — люди совсем другого сорта. Мой друг Аспану, хоть и красивый, но не менее бессердечный, чем его усики, которые разбивают столько сердец. А человек у стеклянных дверей, хоть он и мой подчиненный, снится мне в кошмарных снах. Не заставляйте меня спускать его с поводка. Эти двое — влетят в ваш сад точно ястребы и унесут ваших детей в горы. Так что принесите мне остальные бриллианты». Герцогиня устремилась в спальню и вернулась через несколько минут с коробкой драгоценностей. Она была достаточно сообразительна и, прежде чем вынести ларец, спрятала несколько дорогих вещиц. Ларец она вручила Гильяну. Он вежливо поблагодарил Затем повернулся к Аспану. «Аспану», — сказал он, — герцоги не могла что-нибудь забыть. Погляди-ка в спальне, чтобы уж мы не сомневались. Пишотто почти мгновенно нашел спрятанные драгоценности и принес их. Между тем Гильяно открыл ларец, и сердце его даже подпрыгнуло при виде камней. Он понимал, что на них можно несколько месяцев кормить весь городок Монтелепре, Еще приятнее было сознание, что всё это куплено герцогом на деньги, заработанные потом тех, кто гнул на него спину. А когда герцогиня заломила руки, он снова заметил на ее пальце кольцо с большим изумрудом. — Дорогая герцогиня, — сказала он, — как же было глупо с вашей стороны пытаться обмануть меня, спрятав эти штучки. Я мог бы ожидать такого от какого-нибудь жалкого крестьянина, который приобрел эти сокровища ценой рабского труда. Но как вы могли рисковать своей жизнью и жизнью своих детей из-за безделушек, о которых вы не вспомните, как ваш супруг не вспомнит о потерянной шляпе? Теперь только без шума отдайте мне кольцо с вашего пальца. Герцогиня залилась слезами. Милый юноша, — сказала она, — пожалуйста, разрешите мне оставить это кольцо. Я вышлю вам его стоимость в деньгах. Муж подарил мне его на обручение. Я не могу без него, я просто не вынесу. И снова Пешотто расхохотался. Сделал он это нарочно. Он боялся, что Тури по сентиментальности оставит ей кольцо. А изумруд был явно очень дорогой. Но Гильяна был далек от сантиментов. Пишотто навсегда запомнил выражение «глаз Тури», когда он резко схватил рожащую руку герцогини и сдернул с пальца кольцо. Тури видел, как покраснела герцогиня. В глазах у нее стояли слезы. Тури же, снова став крайне любезным, произнес. «В память о вас я никогда не продам это кольцо». Я сам буду его носить. Однако для Тури Гильяно это был момент символический. Он как бы обвенчался со своей судьбой. Кольцо символизировало собой власть, которую ему предстояло отвоевать у мира богатых. Дон Крочи слушал, не говоря ни слова. Герцог Алькамо жаловался. Разве он не платил аренты друзьям друзей? Разве они не гарантировали ему безопасность от грабежей? К чему же мы все идем? В старые времена никто бы не осмелился на такое. И что теперь предпримет Дон Крочи, чтобы вызволить драгоценности? Герцог сообщил о грабеже властям. Хотя это было бесполезно и могло не понравиться Дону Крочи. Но нужно же получить хоть бы деньги по страховке. Может, римское правительство теперь всерьез займется этим бандитом Гильяну. Дон Крочи считал, что действительно пора заняться им серьезно. «Если я добуду вашей драгоценности, — сказал он герцогу, — заплатите вы мне четверть их стоимости, — герцог вспылил. Сначала я плачу аренду за то, чтобы я сам и мое достояние были в целости и сохранности, а теперь, не выполнив своих обязанностей, вы требуете, чтобы я заплатил вам мзду. Как вы можете сохранять уважение своих клиентов, ведя так дело?» Дон короче кивнул. «Должен признать, в ваших словах есть доля правды, но считайте, что Сальваторе Гильяно — это смерч, божья кара. Не можете же вы рассчитывать на то, чтобы друзья друзей охраняли вас». От землетрясений, вулканов, наводнений. Со временем Гильяну утихомирят. Это я вам гарантирую. Но подумайте вот о чем. Вы заплатите мзду, о которой я условлюсь с Гильяну. Вы будете находиться под защитой в течение следующих пяти лет, не платя необычные ренты. И по этому соглашению Гильяну больше не тронет вас. Да и какой стати он станет этим заниматься, коль скоро и он, и я будем считать, что у вас хватит благоразумия хранить свои ценности в сейфах Палермо. Женщины чересчур наивны. Они не понимают страсти и алчности, с какими мужчины тянутся к материальным благам мира сего. Он помолчал, дав исчезнуть легкой усмешке, появившейся на кубах герцога, и добавил. «Если вы подсчитаете, сколько бы вы мне заплатили за охрану всего вашего поместья в течение пяти лет, а времена нас ждут неспокойные, то увидите, вы потеряете совсем немного из-за этого несчастного случая». И Герцог хорошенько подумал. «Дон короче был прав. Наступали тяжелые времена. Он, конечно, потеряет немало, выкупив бриллианты, даже если учесть, что в течение пяти лет не будет платить ему мзду, да и кто поручится, что Дон Крочи проживет еще пять лет, или что он сможет обуздать Гильяну. И тем не менее, это была отличная сделка. Герцогиня уже не сможет больше выманивать у него бриллианты, а это уже немалая экономия. Ему придется продать еще один кусок земли, но его предки... Сделали это ради оплаты своих безумств на протяжении поколений, а у него ведь останутся еще тысячи акров. И герцог согласился. Дон Крочи призвал Гектора Адониса. На другой день Адонис отправился к своему крестнику. Он объяснил цель приезда. Говорил он прямо и без обиняков. Больших денег ты не выручишь, даже если продашь бриллианты ворам в Палермо, — сказал он. Но и тогда на это потребуется время. И, конечно же, до Рождества денег ты не получишь. А тебе ведь именно это нужно. Кроме того, ты заработаешь благорасположение Дона Крочи, что для тебя важно. В конце концов, ведь это из-за тебя он потерял доверие герцога, Но он тебе это простит, если ты выполнишь его просьбу. Гильяна улыбнулся крестному. Его мало беспокоило благорасположение Дона Крочи. В конце концов, он же мечтал уничтожить дракона мафии на Сицилии. Но он уже посылал гонцов в Палермо, чтобы найти покупателей на украденные драгоценности, и ему стало ясно, что это будет долгий и сложный процесс». Так что он согласился на сделку, но отказался расстаться с изумрудным кольцом. Прежде чем уйти, Адонис впервые заговорил с Гильяно о реальностях сицилийской жизни. «Мой дорогой крестник», — сказал он, — «никто не восхищается твоими качествами так, как я. Мне нравится твое великодушие, которое, надеюсь, я помог тебе взрастить. Но сейчас речь идет о выживании». Никогда тебе не победить, друзей-друзей. За последние тысячу лет они словно миллион пауков облили гигантской паутиной всю жизнь Сицилии. И Дон Крочи сейчас в центре этой паутины. Он восхищается тобой. Он хочет с тобой дружить. Хочет, чтобы ты богател вместе с ним. Но иногда ты должен уступать его воле. Ты можешь иметь свою сферу влияния, но она должна существовать внутри его паутины. Одно ясно. Ты не можешь открыто выступать против него. Если ты это сделаешь, сама история поможет Дону Крочи уничтожить тебя. Итак... Драгоценности были возвращены герцогу. Половину денег, полученных за бриллианты, Гильяно разделил между Пишоттой, Пассатемпо и Тарановой. Они поглядывали на изумрудное кольцо на пальце Гильяно, но молчали, так как Гильяно отказался взять деньги, вырученные за бриллианты. Другую половину... Гильяно решил распределить среди бедных пастухов, которые охраняли стадо овец и крупного рогатого скота, принадлежащие богачам, среди старых вдов и сирот, словом, среди всех бедняков округи. Большую часть денег он раздал через посредников, но в один прекрасный день набил карманы своей без рукавки пачками бумажных лир, набил ими холчевый мешок, и решил вдвоем стороновой пройти по деревням между Монталепры и Пианида и Греччи. В одной деревне он встретил трех старух, еле живых от голода. Каждый из них он дал по пачке лир. В другой деревне повстречал им человек, который должен был потерять и ферму, и землю, потому что ему нечем было платить по закладной. Гильяно... Оставил ему достаточно денег, чтобы он мог выкупить закладную. В третьей деревне он зашел в местную бакалейную лавку, купил у хозяина весь его товар и распределил хлеб, сыр и макароны между всеми жителями деревни. В следующем городке он дал денег родителям больного ребенка, чтобы те могли отвезти его в больницу, в полярму и заплатить местному врачу. Побывал он также на свадьбе одной молодой парой, щедро одарил молодоженов. Но больше всего ему нравилось раздавать деньги оборванным ребятишкам, кишевшим на улицах маленьких городков Сицилии. Многие из них знали Гильяну, они окружали его, а он раздавал пачками деньги, веля отнести их родителям. А потом смотрел, как они весело разбегались по домам. У него оставалось всего несколько пачек, когда он решил перед наступлением темноты навестить матушку. Шагая через поле, куда выходила задняя стена дома, он встретил маленького мальчика и маленькую девочку, которые плакали навзрыд. Родители дали им денег, сказали они, а карабинеры все у них отняли. Гильяно посмеялся над этой маленькой трагедией и дал им одну из оставшихся пачек. А потом, поскольку девчушка была такой хорошенькой, и он не мог допустить, чтобы ее наказали, он дал ей записку к родителям. Не только родители девчушки были благодарны Гильяну. Жители Боргетто, Корлеоне, Портиннико, Монреале и Пиани де Игречи, стремясь доказать ему свою преданность, стали называть его королем Монтелепре. Дон Крочи был очень доволен, несмотря на потерю пятилетней ренты от герцога. Дело в том, что Дон кроче хоть и сказал Адонису, что герцог заплатит всего 20% стоимости бриллиантов, на самом деле взял с него 25% и положил 5% себе в карман. И еще больше он был доволен тем, что так рано заприметил Гильяно и правильно оценил его. Да, дом короче считал, что Гильяно станет его сильной правой рукой, а со временем и любимым сыном-наследником. Тури Гильяно прекрасно видел всю возню, происходившую вокруг него. Он знал, что крестный искренне заботится о его благополучии, Но это вовсе не значило, что он доверял суждениям старика. Гильяно понимал, что еще недостаточно силен, чтобы бороться с друзьями друзей. Более того, он нуждался в их помощи. Но никаких иллюзий относительно конечного исхода он не испытывал. Если он послушается крестного, то в итоге попадет в полную зависимость к Дону Крочи. А Гильяно? Этого, решил он, никогда не будет. Пока же надо выиграть время».